Глава 55. Ключ поворачивается в замке с громким щелчком, который эхом разносится по всему агентству. И тут все застывает. Леди Мрак замирает с открытым ртом. Ее часы останавливаются на отметке одной секунды до катастрофы. Канцлер, который уже почти налетел на меня, зависает в воздухе. Его тенистые одежды застывают, как черный лед. Даже сверчки перестают стрекотать. Только я, Дариус, Бри, Лулу, Шерхи и Юди можем двигаться. Из-под земли вырывается золотой свет, теплый, как лучи весеннего солнца, и окутывает агентство. Стены начинают перестраиваться сами собой в какую-то новую версию себя. Старая пыль на крыше превращается в лепестки роз, а тяжелая дверь во внутренний дворик распахивается с торжествующим скрипом. И тогда появляется она, моя бабушка. Ее образ мерцает, как отражение в воде, но я узнаю ее сразу. Те же строгие глаза, тот же твердый подбородок. Она улыбается, и в этом взгляде столько любви, что у меня перехватывает дыхание. «Молодец, внучка», — говорит она. Голос звучит так, будто доносится из самого сердца мира. «Ты сделала то, что не могла я» приняла свое наследие небесной свахи. «Бабушка!» — тяну я к ней руки. «Контракт разорван. Агентство свободно». Канцлер оживает и взрывается. Буквально. Его форма рассыпается на миллионы черных перьев, которые тут же втыкаются остриями в землю и уходят куда-то вниз. Похоже, в преисподнюю. «Нет!» — кричит леди Мрак, Но ее голос словно глушит, и ее темная фигура начинает растворяться, как сахар в кипятке. Прощай, старый хрыч! Бабушка смотрит туда, где только что был канцлер. Ты проиграл. Внучка будет жить так, как хочет. А потом она поворачивается ко мне, и ее образ становится прозрачнее. Теперь все зависит только от тебя, нети Подожди! Я протягиваю руку но она уже исчезает. Я пробегаю по тому месту, где она только что стояла. Кружусь, но ее больше нет здесь. Да и не она это была, а образ, энергия, которую удерживала заклинание Квеста. «Мяу!» — говорит Гавиус. «Он говорит, что его забыли», — переводит Юди. «Но он не прочь остаться». И тут оживает и вся природа. С крыши новенького агентства осыпаются лепестки. Ни леди Мрак, ни канцлера, нет. Дариус стоит рядом, смотрит на меня и улыбается. «Значит, теперь ты свободна?» «Похоже, что так. И что будешь делать? Откроешь кондитерскую?» Я оглядываюсь на своих друзей. На Лулу, которая уже пытается накормить Гавиуса праздничным печёночным тортом. На Бри, которая разливает вино на юде который лихорадочно записывает все в книгу регистрации не знаю я пожимаю плечами но обязательно разберусь дариус смеется берет меня за руку и притягивает к себе тогда может начнем с еще одного поцелуя и я соглашаюсь на этот раз не в щечку наши губы едва успевают соприкоснуться как воздух взрывается громовым треском дариуса относит от меня темной тенью И в этом клубке мрака я распознаю знакомые черты. «Шакли?» Я отшатываюсь, чувствуя, как что-то острое проносится в сантиметре от моего лица. В стене позади нас торчит кинжал, дрожащий от удара. Его лезвие черное, как сама преисподняя, а рукоять украшена знаком его семейки. Нети Он же теперь смертный!» Шакли стоит напротив Дариуса, который поднимается на ноги, Крутит в руках еще один темный кинжал. А я, кстати, теперь абсолютно свободен! Развелся! Ну она же беременна! Я завязываю разговор, чтобы отвлечь внимание на себя и дать Дариусу время. Я буду щедрым папой. Заберу ребенка потом к нам с тобой. Воспитаем! Шакли, ты перегрелся? Нас с тобой уже давно ничего не связывает. Если бы не твой дед, мы бы не расстались. Это его зелье. Но я, как видишь, придумал, как все исправить. Даже ребенка организовал. Да ты больной, Шакли. Лечиться надо. Я чувствую, как кровь стынет в жилах. Шакли крутит кинжал в пальцах. Его улыбка растягивается в оскал. Ты права, Нетти. Я действительно болен. Он делает шаг вперед, и тени сгущаются вокруг него. Болен тобой. «И сегодня я, наконец, вылечусь!» Дариус встает между нами. Его плечи напряжены, но в глазах не страх, а ледяная ярость. Он вытесняет меня за свою спину, не обращая внимания на мое сопротивление. «Ты ошибся, думая, что смертный, значит слабый», говорит он, и его голос звучит опасно тихо. Шакли смеется, пробирающий, да дрожи, как треск ломающихся костей о я с нетерпением жду как ты это докажешь он бросается вперед кинжал сверкает в воздухе дариус не уклоняется вместо этого ловит руку шакли в полете скручивает ее с такой силой что раздается хруст кинжал падает на траву а, -а, -а! шакли корчится от боли его глаза расширяются от шока как ты остановил темный кинжал дариус прижимает его к земле «А тебе все расскажи, или можешь рассчитывать только на магию», — дохляк. По сравнению с Дариусом, Шакли проигрывает в комплекции. Но я все еще боюсь, что у подонка есть несколько убойных заклинаний. Темный маг» и «Смертный» — это неравный бой. Но Дариус тыкает пальцем в какие-то места на теле Шакли, и тот вопит. «Я не могу пошевелиться! Что ты со мной сделал? А ну, отпустил быстро!» Дариус смотрит на Шакли сверху вниз со скептической усмешкой. И тут подбегает Лулу. «У меня есть три вечных шара превращений. Я покупала их с премий, копила для злейших своих врагов. Но они так и не появлялись. А этот — отличный кандидат». Лулу прыгает вокруг, гремя тремя сферами. «И кто там у тебя?» Я с интересом подхожу ближе. «Летучая мышь?» «Слизняк и...» Лулу делает театральную паузу, наслаждаясь вниманием, и продолжает. «Сколопендра! Бе!» Хором откликаемся я, Бри и Юди. «Последняя особенно омерзительная, да?» Лулу аж подпрыгивает. «Достойно, Шакли!» — улыбаюсь я. «Не смейте! Мой род отомстит!» Бри подходит ближе и наклоняется к нему. Слышала сплетни во дворце: Ты избавился от всей родни. По реакции видно, что она попала в точку. Избавился без зазрений совести, а мы навсегда превратим его в противную многоножку. Зажигай, Лулу! Я отступаю. Дариус тоже встает. Один шакли остается лежать на земле. не Он не успевает доорать, как Лулу запускает в него шар и произносит заклинание активации. Оранжевое облако полностью поглощает шакли, а когда оно рассеивается, в траве остается копошиться скалопендра. Лулу тут же берет ее за хвостик. «Такой твари в нашем агентстве пары не найти!» Лулу выкидывает насекомое за забор агентства. Дариус оборачивается ко мне. Его дыхание ровное, как будто ничего не произошло. Прости, что испортил момент. Я смеюсь нервно, но искренне. Ты... ты только что голыми руками победил темного мага. А Лулу пожертвовала половину своих премий, на которые купила шар превращений. На этого гада. И ни капельки не жалею. У меня еще два осталось, а врагов ни одного, кричит Лулу от забора. Дариус улыбается. Такому отбросу меня не победить. Я же говорил тебе, Нети, что совсем разберусь. Брис вестит, впечатлённая ответом. Ну теперь я понимаю, почему ты нравишься, Нети. Я делаю ей страшные глаза. Она смеется. Лулу хлопает в ладоши. А теперь можно есть свадебный торт? Я беру Дариуса за руку, смотрю на Шерхи и Гавиуса, которые как-то подозрительно быстро нашли общий язык. Шерхи уже забралась Гавиусу на спину и оплела шею. А он и в ус не дует. «Да», — говорю я с улыбкой, — «теперь можно». И в этот момент в воздухе что-то щелкает. Дверь агентства озаряется светом. На пороге стоит женщина. Высокая, с каштановыми волосами и такими похожими на мои глазами. Я узнаю её сердцем. «Мама?» — мой голос дрожит. Она улыбается. «Прости, что припозднилась. Меня не пускало это дурацкое заклинание. Надеюсь, я не опоздала на твою свадьбу». Она смотрит на наши с Дариусом сцепленные в замок руки. «Нет, мам, не опоздала. Ты как раз вовремя», — говорю я и бегу обниматься. «Чувствую. Внутри меня больше нет обиды. Одна радость встречи».